Чарли продолжал безнадежным тоном. «Я не знаю, собирается ли она вырваться из этого. Я не уверен, способна ли она исцелиться. Она всегда была такой постоянной, даже в мелочах. Она не бросает вещи, не меняет мнения». «Она одна в своем роде», — согласилась Элис сухим голосом. И Элис... Чарли колебался. «Теперь ты знаешь, я тепло к тебе отношусь, и я вижу, что она рада тебя видеть, но...» Я немного волнуюсь о том, что твой приезд ей принесет. Я тоже, Чарли, я тоже. Я не приехала бы, если бы знала. Я сожалею. Не извиняйся, милая, кто знает, возможно, это хорошо на нее повлияет. Я надеюсь, что вы правы. он замол... Они замолчали. Было слышно, как вилки скребут по тарелкам и как жует Чорль... Чарли. Я задавалась вопросом, куда Элли спрятала еду. «Элис, я должен спросить тебя кое о чем», — сказал Чарли смущенно. Элис была спокойна. «Спрашивайте». «А он не вернется, чтобы увидеться, не так ли?» Я слышала подавленный гнев в голосе Чарли. Элис ответила нежным, успокаивающим тоном. «Он даже не знает, что я здесь. В последний раз, когда я говорила с ним, он был в Южной Америке. Я напряглась, услышав новую информацию, и прислушалась». «Ну, хоть какая-то информация», — Чарли фыркнул. «Хорошо, я надеюсь, что он наслаждается». Впервые голос Элис прозвучал с остальными нотками. «Я бы так не сказала, Чарли. Я знала, как вспыхивают ее глаза, когда она говорит таким тоном». С громким звуком стул отодвинулся от стола. Я представила, как Чарли встал. мне было слышно, чтобы Элис тоже поднялась. Из крана побежала вода, падая на тарелку. Кажется, они больше не будут говорить об Эдварде, поэтому я решила, что мне пора проснуться. Я перевернулась, подпрыгивая на пружинах, заставляя их скрипеть. Затем громко зевнула. На кухне было тихо. Я потянулась и застонала. «Элис?» – спросила я невинно. Болезненное ощущение в горле изменило мой голос. «Я на кухне, Белла!» – крикнула Элис. Никакого намека в голосе, что она в курсе, что я подслушивала. Но она была способна скрывать подобные вещи. Чарли должен был уехать. Он помогал с ю Клервотеру с похоронами. Без Элис это было бы очень долгим днем. Она не говорила об отъезде, я... Не спрашивала ее. Я знала, что это было неизбежно, но я гнала эти мысли из своей головы. Вместо этого мы говорили о ее семье, обо всех, кроме одного. Карлайл работал ночами в Итаке и время от времени преподавал в корнале Эсми восстанавливала дом 17 века, исторический памятник в лесу, к северу от города. эми и Розали ездили в Европу на несколько месяцев в очередной медовый месяц, но уже вернулись. Джаспер был в корнале на сей раз, изучал философию. Элис провела личное расследование относительно информации, которую я случайно раскрыла ей прошлой весной. Она рассказала разыскала прибежище, когда провела последние годы ее человеческой жизни. Жизнь, о которой она ничего не помнила. Меня звали Мэри Элис брендон сказала она мне спокойно, — «у меня была младшая сестра по имени Синтия. Ее дочь моя племянница, все еще жива и живет в Белоксе. Ты узнала, почему они поместили тебя в то место, что привело родителей к такому поступку? Даже если их дочь видела будущее, она только тряхнула головой, ее глаза цвета топаза были задумчивыми. Я мало что про них нашла, я прочитала все старые газеты, На микроплёнке моя семья нечасто упоминалась, они не входили в тот социальный круг, о котором пишут газеты. Там было об обручении моих родителей Синтии, она неуверенно произнесла её имя, было объявление о моём рождении и о моей смерти. Я нашла свою могилу, я украла свои бумаги о помещении меня туда из старых архивов клиники. Дата на бумаге о принятии та же, что и на надгробной плите. Я не знала, что сказать. Я по, после небольшой паузы Элис перешла к более нейтральным темам. Калины снова было, были вместе, за одним исключением, проводя весенние каникулы в Денале с Таней и ее семьей. Я слишком нетерпеливо слушала даже самые тривиальные новости». Она никогда не упоминала о том, кто меня больше всего интересовал, и за это я была ей благодарна. Было достаточно слушать истории семьи, которой я тогда когда-то мечтала принадлежать. Чарли вернулся, когда уже было темно, и выглядел еще более измученным, чем прежде. Он должен был рано утром снова вернуться в резервацию на похороны Гарри. Я снова осталась на кушетке с Элис. Я не узнала Чарли, когда он спустился по лестнице еще до восхода солнца, одетый в старый костюм, в котором я никогда не видела его прежде. Пиджак был расстегнут, и я подумала, что ему сложно застегнуть его на пуговицы, его галстук был немного широковат по нынешней моде. Он подошел на цыпочках к двери, стараясь не разбудить нас. Я позволила ему уйти, притворяясь спящей, пока Элис откинулась в глубоком кресле. Как только он вышел из дома, Элис села. под Подстеганным одеялом она была полностью одета. «Так, чем займемся сегодня?» – спросила она. «Я не знаю. Может, ты придумаешь что-нибудь интересное?» Она улыбнулась и тряхнула головой. «Но все еще слишком рано». В то время, что я провела в Лапуш, означало кучу вещей, которыми я пренебрегла дома, и я решила взяться за работу по дому. Я хотела сделать что-нибудь, чтобы облегчить жизнь Чарли, возможно, чистый убранный дом улучшит его самочувствие. Я начала с ванной, в ней слишком много было следов пренебрежения». Пока я работала, Элис прислонилась к верному косяку и задавала беспечный вопрос о моих, ну, в общем, наших друзьях из средней школы и что у них нового с тех пор, как она уехала. Ее лицо было все таким же обычным и невозмутимым, но я ощущала ее неодобрение, когда она поняла, как мало я ей могла рассказать. Или, возможно, это просто разыгрывшаяся совесть после подслушанного вчера утром разговора с Чарли, когда... Раздался звонок в дверь, я по локти была в комете, вычищая ванну. Я сразу посмотрела на Элис, она была озадачена, почти взволнована. Это было странно, Элис нельзя было застать врасплох. «Минутку!» – крикнула я, направляясь к входной двери, вставая и быстро ополаскивая руки. «Белла», – Элис сказала расстроенным голосом, – «я догадываюсь, кто бы мог быть, и я думаю, что я должна уйти». «Догадываешься?» отозвалась я эхом, с каких пор Элис догадывается. Если это повторение моей вопиющей ошибки в передвижении, как вчера, то это, скорее всего, Джейка Блэк или один из его друзей. Я уставилась на нее, соединяя все воедино. «Ты не можешь видеть оборотней?» Она состроила гримасу. «Кажется...» Она была раздражена и этим фактом очень раздражена. Снова зазвонил дверной звонок. Два раза, быстро и нетерпеливо. «Тебе никуда не надо идти, Элис! Ты пришла первая!» Она засмеялась своим серебристым смехом э с темной гранью. «Доверься мне. Это не очень хорошая идея оставить меня с Джейкобом Блэком в одной комнате». Она быстро поцеловала меня в щеку и исчезла за дверью комнате Чарли и без сомнения вылезла через окно к дверь снова позвонили.